Дети лукаво переглянулись. «Это все дедушка», — сказала девочка. «Когда ты вчера посещала гробницу нашего отца, дедушка рассказывал о наших пророках, что они делали, как жили. И где они лежат теперь?» «Он там, там», — пояснил мальчик, перебивая сестру. «Мы и попросили дедушку, чтобы он позволил нам туда сходить», — торопилась девочка. «Нет». Мариамма не сходить, а съездить, снова перебил мальчик. Ах, Арестовул, ты все перебиваешь, возразила горячо девочка. Я и хотела сказать потом, что мы ездили, а не ходили, а прежде мы думали, что пойдем. Вот и нет. Я не думал, что пойдем. Туда далеко. Ах, Арестовул, да ты и не знал, что это далеко. Нет, знал, нет, знал. Мать невольно рассмеялась, любуясь с детьми, их оживленными личиками. «Ну, дети, не спорьте», — сказала она, лаская и девочку, и мальчика. «Пусть рассказывает Мариамма, она старшая, а ты, Арестовул, напомни ей, если она что-нибудь пропустит или забудет». «Нет, мама, я ничего не пропущу», — возразила девочка. «А вон сказала же, что мы пойдем, а не поедем», — не унимался мальчик. «Ах ты, спорщик», — погладила его мать. Он всегда такой, надулась девочка. Ну-ну, полно. Рассказывай, успокаивала ее мать. Рассказывай же. Так вы поехали. Да, мама. Утром, когда мы встали и нас одели, и я выпил свое козье молоко, не вытерпел арестовул. Ах, опять, мама. Да, и пропустила козье молоко. А мама сказала, чтобы я, ну, арестовул. «Ты совсем глупый мальчик!» Стараясь не рассмеяться, сказала Александра. «Козье молоко совсем не относится к вашей поездке. Ну хорошо, утром вас одели». А дедушка велел оседлать наш хосликов и сказал рабе Элеазару, чтобы он ехал с нами и показал нам гробницы наших патриархов и пророков. Мы и поехали через Овчие ворота к Кедронскому потоку, И нам все кланялись и говорили, вот внучка и внучек нашего первосвященника. Нет, прежде говорили «внучек», а потом «внучка», — снова вмешался арестовул. «Меня первым называли, а тебя после». «Ну, все равно», — остановила его мать, — «замолчи». Ну, мы и поехали. «Едем, едем, едем», — продолжала маленькая Мариамма, точно сказывая сказку. «А, вот и забыла» не унимался маленький арестовул. «А овчья купель? Как там овечек купают?» «Ах, мама, какие там хорошенькие овечки!» воскликнула Мариамма. «И «Их всех резать будут в жертву Иегове». «Ах, мама, зачем Иегова требует овечек?» «Он принимает их как жертвоприношение. Он любит кодильное благоухание и дым от всесожжений». Так надо, так завещали нам отцы наши, Авраам, Исаак и Аков, наставительно сказала Александра. Ну, что дальше? Дальше мы переехали к Кедронский поток, потом Раби Ильазар показал нам гробницу Иосафа, а немножко дальше гробница Авессалома. А Авессалом, мама, был нехороший. Отца не слушался, опять перебил Ареставул. Я сама это хотела сказать. А вот ты так забыл. Что, что?» — обрадовалась Мариамма. «Когда мы, мама, проезжали мимо Гевсиманского сада, то оттуда вышла старенькая женщина и бросила под ноги нашим осликам пальмовые ветви, а в руки нам подала по масличной ветви, а потом поцеловала края нашей одежды и сказала «Бедные царские детки-крошки, их ограбили и думеи». А когда мы спросили Раби Элеазара, какие это Идумеи, он сказал, что Антипатер, Фазаэль и Ирод. «Как они нас ограбили?» — спросила я Раби Элеазара. А он сказал, что нам еще рано это знать. Александра грустно улыбнулась и поспешила свести разговор на другое. «Ну что же, деточки, вы поклонились и гробам наших пророков». — спросила она. — Да, поклонились, мама, — разом отвечали дети. — Как там страшно. — А оттуда, мама, мы возвращались не через овчие врата, а раби Элиазар провел нас через золотые и через храм поспешил заявить арестовул, а осликов наших взяли рабы и повели домой.